Григорий Горин. Формула любви. Удар барабана, грохот погремушек, звон колокольчиков. Весело прыгает по дороге группа скоморохов. Они задают ритм этой невероятной истории, случившейся лет триста назад. Озорную пляску сменяет топот копыт. Это мчится по дорогам России карета. В ней восседает Известный всей Европе мак чародей Граф Калиостро. Гордое, холодное, аскетическое лицо, Большие проницательные глаза. Рядом на сиденье Пышная блондинка по имени Лоренцо. Напротив слуга Маргадон Усталый мужчина неопределенного возраста, похожий на кота и мышь одновременно. На козлах кучер Жакоб, долговязый детина с пышной, завитой крупными кольцами шевелюрой. Вся эта странная компания без всякого интереса поглядывает на проносящиеся мимо поля, березы, церкви, покосившиеся деревенские избы, еще одна незнакомая страна в длинном списке бесконечных странствий. Вот на обочине дороги возникла экзотическая группа людей в шутовских колпаках. Гремят барабаны, звенят бубенцы, скоморохи скачут, пытаясь привлечь внимание чужестранцев. Но некогда, господа! «Не до вас!» Обдав скомороха в клубами пыли, карета скрылась за поворотом. «О, мама мия! Коза дичи! Ноль вольво! Эпой за дьяволо!» Разгневанная Лоренцо в ярости расхаживала по гостиничному номеру, швыряя на пол платья и костюмы. За ней спокойные, чуть иронично наблюдали выразительные глаза Калиостро. — Нет, нет, не понимаю, сеньора. Вы приехали в Россию, и извольте говорить по-русски. — Я не есть эта мочь! — в отчаянии закричала Лоренцо. — Моя голова ничт... не мочь это запоминает. — Может, — спокойно сказал Калиостро, — голова все может. Камера отъехала, и теперь стало очевидно, правильность этих слов. Голова графа лежала на медном подносе, стоявшем на невысоком гостиничном столике. «Русская речь не сложнее других», — продолжала голова, вращаясь на подносе, и вдруг, рванувшись, поднялась вверх и обрела шею, туловище и ноги. Маргадон. Проверьте крепление зеркал. Граф отделился от столика, сел в кресло. — Стыдитесь, сударыня. Маргадон совсем дикий человек и то выучил. Пожалуйста — Пожалуйста. Маргадон сделал легкий поклон и продекламировал. — Учиться всегда сгодится, трудиться должна девица, не плюй в колодец, пригодится. «Черт вас всех подрать!» — огрызнулась Лоренцо. «Уже лучше?» — одобрил Калиостро. «А говорить и не запомню. Теперь самого начала». Лоренцо подошла к зеркалу, секунду смотрела с ненавистью на собственное отражение, потом по складам произнесла «Здравствуйте!» «Мягче!» — — попросил Калиостро. — Напев Он сузил зрачки, словно гипнотизируя ее, заставляя подчиниться собственной воле. Лицо Лоренци преобразилось. Появилась приветливая улыбка. — Добрый вечер, дамы и господа! — произнесла она ангельским голоском. — Итак, мы начинаем! Зазвучала музыка, в зеркалах вспыхнули огненные языки свечей, поплыли титры фильма.